1. Руины зла. Армия это оружие, а оружие не должно мыслить, оно должно выполнять приказы. Приписывается властелину тьмы. Разведчики уже третий день пробирались по этой долине, кляня и жару, и сырость, и тупоумного генерала Гунтера. Что такого страшного, спрашивается, может находиться в середине Готланда, исследованного столько лет назад, где уже каждое дерево и каждая скала нанесены на карту? Смотри, Крэк. Клинок на парника рассёк заросли. На поляне среди джунглей, как ни странно, никогда до этого не замечаемый, высилось нечто. У unpreвзятного наблюдателя могло сложиться впечатление, что когда-то тут находилась часовня или древний храм. Но разведчики, имея многолетний опыт, прекрасно знали, что внутри затаился враг. "Чьё очередь, бивер?" спросил Крэк. Бивер пожал плечами, доставая традиционную монетку. Жребий пал на него. Развечеко хмыльнулся и сбросил рюкзак на землю. Удачи, кивнул Крик, занимая позицию. Бивер, двигаясь совершенно бесшумно, нырнул внутрь руин. Пробираясь меж остатков стен и колонн, он искал следы иной жизни. В таких местах мог обитать кто угодно: от злобных фей до дьяволов. Ещё несколько шагов, и из чёрного отверстия показалась серая голова. Бивер тотчас же нырнул в щель между камнями. Зомби это не самый худший вариант, сказал он себе. И точно. Вслед за воскресшим мертвецом из пещеры, скрытой за развалинами, вынырнуло красно-бурое существо, примерно вдвое выше разведчика. Развернув перепончатые крылья, демон взлетел в воздух, описал пару кругов над поляной и что-то провизжал. Крэг, пронеслось в голове мысль. Бивер не ошибся. Его напарнику на сей раз пришёл конец. Против демона простой клинок не поможет. Отключив все человеческие чувства, разведчик просидел в укрытии до тех пор, пока не затихли звуки, разрывающие плоть. Затем подождал ещё и удостоверился, что демон улетел обратно в свою нору. Выбравшись из смертельных развалин, он со всех ног пустился к Девинтору, ближайшему отсюда городу. Там можно было собрать небольшое войско и очистить это проклятое место. Меч в третью позицию недоносок. Руки мои уже гудели от тяжести железного прута, который новичкам-рекрутам почему-то предписывалось использовать на тренировках вместо настоящего оружия, имевшего вдвое меньший вес. Я видел устремившуюся к моей груди блестящую полосу сабли радара, но уже не успевал парировать выпад. Спасаясь от укола, я упал на спину, одновременно взмахивая этой проклятой железкой. Прут явно попал во что-то. Раздался короткий вскрик и яростная ругань. Могучая лапища схватила меня за плечо и рывком подняла на ноги, хорошенько встряхнув при этом. «Ты шо же это, сволочь, не уставные приемы применяешь? Я тебе покажу, как идти супротив!» «Радар!» – послышался окрик. «Наставник-сержант Туг». Ещё не уверенно является ли это спасением от порки, я всё-таки с облегчением вздохнул. Наказание, по крайней мере, откладывалось. Я быстро сфокусировал слух на происходящей в полусотне шагов от меня беседе. Полезный дар, не раз выручавший меня ранее в многотрудном воровском деле. «Сколько раз говорить тебе, урчи, ублюдок!» – шепел Тук. У рекрута должно быть настроение, как у взбесившегося быка. Ему не обязательно знать, как надо что-то сделать. Он должен просто выполнить задание любым способом, хоть расколотив себе башку. Ну, Серж, порашащие глаза радара умоляюще расширились. Никаких, но Серж получил по делом. Ты не должен давать новобранцу даже возможности нанести удар. Если ему всё-таки удалось сделать это, вина только твоя. Тут я почувствовал настоящее облегчение. Тук был жесток, однако всегда придерживался своих принципов. И горе тем, кто подвергал сомнению его правоту. Вернувшись, Радаар злобно зыркнул на меня, но этим и ограничился. Я сделал вид, будто не слышал ничего исказанного и с жалобным тоном спросил. «Сэр, нельзя ли показать этот прием чуть помедленней? Боюсь, я не успел запомнить всех особенностей». Мне действительно начали нравиться тренировки. Я понимал, владение оружием это такая штука, которая пригодится любому в наше смутное время. Да и армия на поверку оказалась не так и плоха. Я, по крайней мере, был сыт и одет, чего раньше приходилось добиваться с большими трудностями. Услышав вежливое обращение, Радар несколько успокоился и даже оттаял. Бывший наёмник, он был уже стар для регулярной армии. Будучи же орком, он не мог стать одним из граждан Девинтора. Вот и приходилось Рада Роста оставаться при армии инструктором фехтовальщиком, для чего его навыков более чем хватало. Характер у Радаара был, по правде говоря, совершенно несносный. Ну да, что возьмешь с того, кто 15 лет проработал на властелина Рджака, беспощадного черного лорда, и был разжалован за излишнее рвение и несвоевременное проявление инициативы. Для Зуренгаарского трибунала, если бы таковой существовал, это звучало серьезнее обвинение в государственной измене и почти приравнивалось к покушению на особу властителя. Вот Радаар и доживал свой век среди врагов, оказавшихся добрее или хотя бы справедливее его собственной расы. Бивер, даже не отдохнув в городских казармах, направился в храм и предъявил свой личный знак. «Сообщение для владычицы», – сказал он. «Говори». Жрец протянул разведчику пол и бычий рог, покрытый искусной резьбой как снаружи, так и изнутри. Бивер кратко и чётко изложил всё. Этим странным средством передачи информации он пользовался не в первый раз и знал, что владычицу интересует только одно: местоположение цели и охрана. Погибший исследователь её не волновала. Разведчики служили только одной цели и крайне редко умирали своей смертью. Исполнив служебный долг, разведчик позволил себе пойти в казарму и завалиться на свободный топчан, если он в ближайшее время понадобится владычице. Его атешуют везде. Если же нет, тем лучше, а выспаться было необходимо. Бивер закрыл глаза и тут же увидел во сне свой первый поход, когда его отправили на исследования Двуликой башни. До сих пор никто не смог взлезть эту цитадель, где крадущиеся в ночи невидимые существа, пришедшие из иного мира, уничтожили всех искателей славы и почёстей. Двуликая башня должна была открыть проход на тёмную сторону Арканмира. туда, где обитали странные и могущественные народы. Только там, согласно легендам, могла осуществиться мечта любого воина. Только там простой солдат мог стать героем или даже чемпионом, бессмертным, воскрешаемым вновь и вновь. Как же это просто, думал я, вновь и вновь полируя свой новенький меч, и любуясь собственным отражением в блестящей стали, словно в лучшем зеркале из Эксетера. Несколько недель стараний, и я, малыш Йохан, самый молодой из рекрутов, превзошёл Радара в фехтовальном мастерстве. Пожалуй, вчера я впервые увидел улыбку на его изрудованной физиономии. Жуткое зрелище, честно говоря. Наконец я вложил меч в столь же новенькие ножны, взял со стола вручённым мне вчера же в качестве приза метательный топор и взвесил в руке. Так не похож на легендарную секиру Бракса, но как бы то ни было, он отлично сбалансирован и раскроет любой череп, попавшийся на его пути. Охмыльнувшись, я одним движением метнул топор в укреплённую на стене казармы мишень. Лезвие застряло точно в середине груди, нарисованные фигуры. Бей в голову, малыш, посоветовал лежавший на топчане в углу хмурый тип в форме разведчика. лучше всего в лицо, потому что противник наверняка будет в доспехах. Но удар топора пробьёт даже панцирь, не то что кольчугу. Конечно, если ты Йоангу с кровавым щитом или Бракс боевой топор. Эти ребята разнесут любые латы ударом кулака. Только ты не они. Ты простой солдат. Вдобавок, совсем молодой, мощи в твоих мышцах ещё нет. Так что опирайся на точность, а не на силу. Я подошёл к мишени, вынул топор и снова отошел на прежнее место. Прицелился, замахнулся. Есть! Топор теперь сидел в лице, рассекая его наискось. «Так», – кивнул разведчик. «А теперь то же самое, но без замаха и левой рукой. Броском снизу. Работает кисть, не локоть и плечо. Ясно?» «Кажется», – неуверенно произнес я, стараясь сделать так, как он говорил. «В лицо я попал, но удар пришелся обухом, а не лезвием». Ничего. Повториние сколько раз. Это может оказаться полезным. Я тренировался в метании топора ещё несколько часов, пока с вышки не прозвучал сигнал отбоя и казарма не заполнилась вернувшимися из увольнения солдатами. Утро выдалось напряжённым. Поступил запрос на взвод берсерков, и теперь мы должны были подобрать всё снаряжение для этих крутых парней. Между ними и остальными солдатами пролегал необъявленный барьер, так как берсерки считали себя элитой и использовали нас в качестве прислуги. Это было незаконно, но начальство всегда смотрело на это сквозь пальцы. Берсерки действительно были незаменимы в ближнем бою, и их желания всегда старались удовлетворять. Я как раз пытался забросить на телегу с омуницей огромный двуручный меч, весивший в половину меньше меня, когда что-то стукнуло меня по голове, и я потерял равновесие и плашмя растянулся в грязи. Меч, как следствие, плюхнулся в ту же лужу. Равно как и камешек, служивший причиной моего падения, кто-то из берсерков решил проявить свою меткость в метании подручных предметов и не нашёл лучшего манекена, чем я. Эй ты, крысиный недоносок, Заарл Берсерк. Да как ты смеешь, подонок? Ты немедленно вычистишь мой меч своим собственным собачим языком или да пошёл ты, ослинная задница, сказал я, поднимаясь, и добавил ещё кое-что на уличном жаргоне. Берсерк был не здешним, но, похоже, в тонкостях жаргона ориентировался отлично, так как его рожа стала походить цветом на перезрелую брюкву. Краснобородый великан спрыгнул с ограды, где сидел вместе со своими дружками, и направился ко мне. Он не торопился, чтобы усилить впечатление. И это ему прекрасно удавалось. Он превосходил меня в росте по меньшей мере на полторы головы, а по весу примерно вдвое. Причём всё это были сплошные мускулы. Ясно, что рукопашная свелась бы к моему безжалостному избиению, и берсерк это прекрасно знал. И знал также, что я это знаю. Когда он подошёл на 20 шагов, я вытащил из-за спины свой метательный топорик и взвесил в левой руке. Ещё шег, и я выпущу тебе мозги, негромко предупредил я. Берсерк от удивления действительно застыл на месте, однако тут же оправился. "Тугда мы и дружке оставит от тебя только рожки да ножки. Тебе этого уже не увидеть", оскалился я, надеясь, что говорю достаточно убедительно. Сам я подобной убеждённости не ощущал. Берсерк понял это и неуловимым движением извлёк собственный топор. Я только заносил руку, а он уже был готов. Тот самый нижний бросок левой, который описывал разведчик. Стоп. Рука берсерка действительно застыла, словно этот оклик парализовал его. Я посмотрел в ту сторону, откуда денёся голос. Из-за фургона с провизией как раз выступила большая лошадь, несущая на спине самую прекрасную женщину, какую я только видел в своей жизни. Именно она только что спасла меня от гибели. Тогда я еще не знал, что любой, даже не слишком здравомыслящий солдат, скорее встретится в честном поединке с рыцарем смерти, чем нарушит приказания рыжей Сони. Те, кто хоть что-то слышал о ней, вообще старались не встречаться с воительницей». Через несколько минут я сообразил, что остался на плацу один. Все берсерки куда-то разбежались. Да и мои приятели, работавшие по соседству, поспешно убрали из глаз долой. Стоял только я, все еще с топором в наполовину согнутой руке. Соня с интересом смотрела на меня сверху вниз. «Спрячь топор», – наконец молвила она. Я вспыхнул и повиновался. «Кто начал драку?» «Никакой драки не было». Обычно я не заикался, однако обычно я и не оказывался в такой ситуации. "Госпожа", добавил я, справившись наконец со своим заплетающимся языком. Серо-зелёные глаза пронзили меня насквозь. Я стоял как вкопанный. Проявив она в ту минуту недовольство, ей бы не нужно было даже доставать свой меч. Я просто перестал бы дышать. А взгляд Сони смягчился. Она перекинула правую ногу через седло и спрыгнула с лошади. Даже так она была на пол головы выше меня. Поэтому я, не стремясь к этому специально, тупо уставился прямо перед собой. Зрелище было соответствующим. «Постарайся-ка думать о чем-нибудь нейтральном, малыш», – посоветовала она. Голос воительницы был чуть насмешливым, но хвала небесам, не раздраженным моими мыслями. Я тут же поднял виноватый взгляд. Точно. Рыжая Соня чуть заметно улыбалась. «Где находится сержант Туг?» Спросила она. «Я отведу вас, госпожа». Тут же сказал я, радуясь собственной находчивости. Соня, вновь отгадав мои мысли, улыбнулась еще шире. Я не променял бы даже офицерского звания на возможность войти в кабинет душителя, так в казармах всегда называли туго. И в ответ на его звериный рык, какого дьявола мол тут ты прохлаждаешься сопляк желторотый, с торжествующим поклоном объявить о прибытии госпожи рыжей Сони и понаблюдать за сметом физиономии сержанта, всегда утверждавшего, что место бабы на кухне и в постели. «Разумеется, меня тут же выставили из кабинета, но чувство дикой гордости и еще чего-то непонятного не угасло. Я даже прошел в полушаге от шерифа Клауза, не отдав ему чести, чего он, к счастью, не заметил, будучи погружен в обычное для себя полусонное состояние после употребления утренней порции бренди». Штиф, вероятно, оставался к настоящему моменту единственным человеком в казармах, ничего не знавшим о появлении героини, рыжей Сони. Невероятные легенды о ней ходили по всем городам и селениям Готланда, а возможно, и за пределами нашей страны. Как и все нормальные люди, я полагал большую часть этих легенд чистой выдумкой. До сегодняшнего дня я собственными глазами видел висевший за спиной воительницы меча лунного сияния, некогда сокрушивший злобного Абдул-Шаза, воинствующего фанатика проповедника из стерлингов, пытавшегося развязать религиозную войну. То было почти полстолетия назад. Я стоял в шаге от ее лошади громовой птицы, и ее копыта, оснащённые подковами из дракоценного мифрила, раздробили кусти целому полчущу оставших мертвецов в битве за Рашем, город Близетов. Серая лущить, будто уловив мои мысли, вскинула голову и подмигнула. Я, не без опаски, подошёл ближе и потрепал её по шее. Громовая птица не возразила, но когда я взял повод, чтобы отвезти её на конюшню, она замотала головой и вырвала узду из моей руки. Кобыла явно подчинялась только своей хозяйке. Что ж, этого следовало ожидать. Бивер недоверчиво хмыкнул. «Бесспорно, госпожа, ни один демон вас не одолеет в открытом бою. Однако в вашей чудесной лошади нельзя сражаться в всех руинах. Она просто сломает ногу. Что до берсерков, мое мнение вам известно. Пока такой медведь повернется, демон успеет откусить ему голову. Конечно, сиячься тела не является для него необходимой». «Ладно», – прервал тук. «Переходи к делу. У тебя имеются конкретные предложения?» «Пожалуй». Все трое склонились над листом пергамента, где был набросан не слишком точный план руин Крэга, названных так по имени погибшего разведчика. Палец Бивера ткнул в рисунок. «Вот отсюда можно выйти на поляну. Здесь?» – указал он. «Я видел пещеру демона. Там, кстати, вполне мог сидеть еще один». «Да, к примеру, его подружка», – заметил Туг. А вокруг по скалам шныряли зомби. В одиночку соваться туда верная смерть. Берсеркам вполне можно поручить уничтожение всех мертвецов. На это у них у меня хватит. А вот с двумя-тремя демонами, госпожа, вам придётся иметь дело одной. А если только не выманить демона в наружу. И как же, сержант, спросила воительница. Туго оскалился, почувствовал своё превосходство как тактика. Скажем, вы где-нибудь спрячете мечи и притворитесь. Вообще-то, может, сработает, кивнул Бивер. Беззащитная женщина спасается от рыдвы варваров-разбойников. Демоны испытывают неодолимую тягу к театральности, боги их знают почему. Допустим, я согласилась, заметила Соня. Но что я по-вашему должна буду делать, когда демоны займутся берсерками, а на меня пешую и безоружную набросится толпа зомби? Хм. Не нужно этих ваших ничлин раздельных звуков. С основным планом я согласна. Предлагаю лишь одно дополнение. За некоторое время до моего появления на сцене где-нибудь в этом месте указала она. Причатся один из наших с моим мечом, а по сигналу, хотя это уже пояснять не надо. Неплохо, неохотно признал Тук. Как бивер, возьмёшься? Быть под одной уткой в этой щели? Извините, сержант, в кодекс разведчика даже внесена специальная статья на этот счёт. В обязанности разведчика не входит открытый бой с монстрами, даже если операция находится под угрозой срыва. Разведчик должен лишь наблюдать за схваткой и доложить непосредственному начальству о результате. И ты надеешься, что это тебя спасёт? Оставьте его, сержант, махнул рукой Соня. Нет нужды. Выделите мне одного-двух из ваших бойцов. Главное, чтобы они сумели продержаться несколько минут до того, как отдадут мне оружие. Что ж, госпожа, как хотите, учитывая, что они не обязаны принимать участие в очищающих походах, пойдут только добровольцы. Прекрасно, кивнула воительница. Мне не нужны те, кто не может смириться с мыслью о собственной смерти. Бивер покачал головой. Знаменитая героиня ни в грош не ставила жизни соратников, о чём легенды не говорили. Но он и не удивился этому факту. Для профессионала иные мысли недопустимы. Так я и оказался в этом странном отряде, составленном из рыжей Сони, разведчика, дюжины берсерков, двух копейщиков и двух меченосцев, считая меня. Моему присутствию в отряде воительница похуже ничуть не удивилась. До цели было 3 дня пути, однако мне это время показалось одним мгновением. Когда Соня объявила свой план действий и попросила добровольца выйти на шаг вперёд, ну Так уж получилось, все отступили на шаг назад, оставив меня впереди. «Уверен Йохан?» – спросила она. «Быть может, нужен кто-нибудь более опытный?» После этого я скорее бы откусил себе язык, чем признался в собственной неуверенности. Так что Соня вручила мне свой меч, а Бивер сама лично проводил к развалинам. «Сиди тут», – прошептал он. «И помни, от этого зависит не только твоя жизнь. Соне нужна тишина». Конечно же, весь отряд отлично видел, какие я взгляды я бросал на прекрасную воительницу, когда она, как мне казалось, этого не замечала. Шуточки на эту тему так и сыпались, когда рыжей Соне не было поблизости. Я же будто не слышал этих язвительных замечаний. В другое время наверняка заставивших меня броситься на обедчика с кулаками. И бибер выбрал тот единственный аргумент, который прошёл сквозь сооружённым мною покров в грёзах и мечтаниях. Раз сон не требует тишина, я буду тише воды и ниже травы. Я слышал шорох и странные скрипящие шаги снаружи. Пору раз у самой щели проходили серо-бурые фигуры, от которых исходило трупное зловоние, и я не делал ни единого движения. Как и было приказано, очень сомневаюсь, что кошка, поджидающая в засаде мышь, была бы тише меня, хруст веток, чьё отдалённое дыхание и вздох голоса рыжей Сони. Эй, hey, я! Yeah! Я рванул вперёд, словно выстрелили из катапульты, натолкнувшись на нечто серое и влажное, как я узнал потом, то был один из зомби, охранявших развалины. Я буквально втоптал его в землю, прорываясь вперёд. Меч лунного сияния сам собой выскочил из ножен, и его золотая рукоять удобно устроилась у меня в руках. Кровь бешено стучала в висках. Потом говорили, что я что-то неразборчиво выкрикивал, размахивая мечом. Не помню. Для меня существовал только демон в красно-бурой чешуе, медленно двигающейся к ржеволосой воительнице. Та подобрала какую-то дубинку и сейчас калашматила тварь точно между торчащими острыми ушами, на что демону было глубоко наплевать. Но вот он услышал мой топот и развернулся. Слишком поздно. Охваченный яростью, я одним взмахом рассек тварь чуть ли не пополам, по-звериному оскалившись при виде запылавших останков. Тут же Соня выхватила меч прямо у меня из рук и нанесла удар. Оказывается, прямо за мной мчался другой демон, которого я, разумеется, не увидел. Обнажив собственное оружие, я присоединился к ней. Однако воительнице не требовалась помощь. Порождение адских глубин уже вернулось туда, откуда прибыло. В несколько расчлененном виде. Все еще захваченный пламенем битвы, я искал новую цель – «Есть!» В тени развалин что-то шевелилось. С боевым кличем, достойным берсерка, я рванул туда. Тщетно серокожая бестия пыталась полоснуть меня своими ядовитыми когтями. Мой меч не подвел, раскроив гнилую плоть, как спелую дыню. Я рубил до тех пор, пока тварь не перестала шевелиться. «Сзади!» крикнул кто-то. Я тут же бросился в сторону, одновременно разворачиваясь. Пикировавший на меня демон определённо был настроен серьёзно. Взмах огромной лапы я кое-как парировал своим мечом, но упустил оружие и сам отлетел в сторону. Правая рука дико болела. Похоже, связки плеча были растянуты. Даже не задумываясь над тем, что делаю я, выхватил левой рукой свой топор и одним движением, тот самый бросок снизу, пустил в цель. Вероятно, сами боги в тот день направляли моё оружие. Лезвие вошло точно в щелевидный рот демона и разрезало его от уха до уха. Вопль твари прервался быстро. Вывернувшись откуда-то рыжая Соня одним ударом своего волшебного клинка покончила с нею. Отлично проделано, улыбнулась воительница. А я почувствовал себя так, словно меня только что удостоили высшей награды Готланда, ордена Имира. Бой закончился быстро. Берсерки уже добивали одиночек зомби по всем закуткам развалин. А рыжая Соня осторожно заглянула в чёрную пещеру в поисках затаившегося внутри демона. Такого-ва к некоторому её разочарованию не обнаружилось. А вытерев меч, воительница закинула его за спину и подошла ко мне. "Ты ранен", тихо сказала она. "Пустяк", бодро ответил я, хотя плечо здорово дёргало. Соня провела ладонью по моей руке от локтя вверх, затем взялась другой рукой за плечо ближе к ключице и сделала резкое движение, от которого я взвыл. Но боль почти сразу же исчезла, а рука снова обрела подвижность. "Ты спас мне жизнь", почти шёпотом произнесла она. "Я не забуду этого". Прежде, чем я успел что-то сказать, она уже отошла прочь и заговорила с берсерками. Я машинально подобрал отлетевший в сторону меч, поднял топор и начал по примеру остальных протирать и чистить оружие, чтобы ни единого пятнышка, ни единой частицы мерзости, которую мы уничтожили, не осталось на блестящей стали. С боевым крещением малыш. Это был разведчик, неслышно подошедший сзади. И как тебе нравится роль истребителя нечисти? Я отпустил соответствующую моменту ухмылку, одновременно строя в уме картины на тему того, что же в точности хотела сказать Соня своими словами. В руинах было найдено довольно много интересного. Кроме золота, часть которого по праву принадлежала членам отряда, и горсть кристаллов манны волшебной силы. Сия доля добычи принадлежала владычице Фрея. Бивер обнаружил среди полуистлевшего хлама какой-то манускрипт. Разведчик долго пытался разобрать наполовину стертые линии, а потом из его груди вырвался сдавленный вздох. «Быть не может». «Ты прочел это?» – спросила рыжая Соня. «Да, не все, но и этого достаточно». «Ну и?» Властитель Лопан вошел в союз с черным лордом Рджаком. Это по... Похоже, его личное послание. Но позволь, как оно могло попасть к этим тварям? Раджак подл, жестоко грызет мировым владычеством, это я знаю, однако демона в Чёрный Лур тебе ещё не подчинил. Он никогда не сможет принудить тупоголовых орков углубиться в паутину Чернокнижье, а без этого вся его адская мощь не заработает в полную силу. Это мне известно не хуже тебя, кивнул Бивер. Однако припомни ту битву при Рошемии. Тогда тоже считали, что владычица Шэри умеет вызывать из запредельных пиров только простых существ вроде боевых медведей и хранищих духов. А ты столкнулась с ордой неуязвимых скелетов и демоном тени, а потом выяснилось, что вызывающее одолжила у чёрного лорда несколько заклинаний. Зачем повторять давно пройденное? Связующий не владеет чёрной магией, пока во всяком случае и вряд ли сможет заполучить подобное знание, имея в своём распоряжении одних только половинчиков. От чатландского хафлингс. Да, но здесь написано что-то о совместных поисках алтаря ночи и обмена дарами. Соня тихо выругалась. Кажется, дело принимало серьёзный оборот. Нужно Димме для поставить Владычицу в известность. Она раздавила в ладони кристалл маны, прошептав просьбу. Небеса над ней просветлели, впрочем, только сама Воительница видела это. И на знакомом фоне покрытых вечным инеем гор Имира возникла Фрейя-искательница. Что ты хотела сообщить мне, милая, спросила она. Соня кратко доложила об открытии бивера и добавила пару подробностей от себя. "Я не решилась откладывать, владычица", добавила она. "А быть, может, уже слишком поздно". "Нет, но ты права, откладывать нельзя. Твой отряд способен двигаться быстро". "Нет, это взвод берсерков. А вы должны быть в Норпорте через 2 дня". Там рыжая Соня выслушала инструкции и склонила голову. "Что ж, Неискончаемая война 14 властелителей вполне способна обойтись без одного из них, в частности без мироломного хозяина добродушных половинчиков Лапана связующего, известного тем, что он нарушал все мыслимые и немыслимые соглашения. Я не спрашивал, куда именно направляется теперь наш отряд. Пока рядом шла рыжая Соня, я готов был взять штурмом даже чертоги ада. Не очень беспокоило изменение плана и всех остальных. В кошельках звенело золото, настроение после победы над демонами и зомби было приподнятым, а погода, милости владычицы, не угощала обычными для начала осени дождями. Но лучше вот то странное. Соня теперь как бы не замечала меня, уделяя всё внимание только скорости нашего продвижения. После сражений я был окрылён мечтами о грядущем. Сейчас же мой порыв начал медленно, но верно угасать. В конце концов, кто я для героини? Простой солдат, который присоединился к походу только потому, что надеялся на добычу. Но ведь, возразил я сам себе, «Я не знал, что мы найдем золото. Даже подозрения об этом не возникло, когда Туг спросил в казармах, кто из нас хочет войти в состав этой сумасшедшей экспедиции. Добыча, — холодно заметила вторая, худшая половина моего разума, — не обязательно заключается в золоте. Действительно, о нем у меня не было даже мыслишки, зато были кое о чем еще. Дурак, сопляк, молокосос, щенок!» От ругательств на душе легче не стало. И все же, нечто странное, похожее на цель из старинных сентиментальных сказаний, казалось, поселилось у меня внутри. С того самого момента, когда в Девинторе я встретился глазами с рожеволосой женщиной. И это чувство не желало покидать меня, хотя я всячески пытался доказать себе тщетность и неосуществимость этих желаний. В конце концов, я махнул рукой на эту занозу, засившую где-то в области сердца, предоставив событиям идти своим чередом. Это, как оказалось впоследствии, было самым умным решением, какое я только мог принять. Норпорт, город на северо-западном берегу Радужного моря, выскочил из-за обрамления горных хребтов совершенно неожиданно. Впрочем, это могла быть причуда заброшенные тропы, по которой куда-то торопящаяся рыжая суня вела отряд последние сутки. Этот город был единственным портом Готланда в этой части света, поэтому его размеры Нурпорт превосходили Динтур по меньшей мере раза в 3, были вполне оправданы. Здесь существовало всё на любой, даже самый изысканный и экзотический вкус. Тут приставали торговые корабли даже из тех держав, с властителями которых фрея-искательница формально вела войну. Узкие галеры истерлингов, неуклюжие, но прочные ладьи орков и три ремы гнола мирно соседствовали с готландскими дракарами и высокими двухмачтовыми судами вестерлингов. Иногда в Норпорт заходили и изящные парусники-ситхи. от ирландского сидхии, светлые эльфы. Но сейчас, по-видимому, лесной народ предпочитала тешиваться в лесах своего далёкого Фейра. Сидхи, как гласили предания, вообще не слишком любят общаться с иными расами, и всё же я надеялся увидеть хотя бы одного из них до того, как мне придётся покинуть этот мир. Мысленно рассмеявшись такой постановке вопроса, я отбросил все легенды и обратил внимание на реальность. Надо сказать вовремя, Соня как раз что-то пыталась втолковать привратникам, которые с явным недоверием поглядывали на нашу компанию. Я бы на их месте также призадумался, увидев взвод из раненных, но жутко довольных собой берсерков и двоих рядовых солдат под предводительством женщины-воина. Немыслимое это сочетание для многих старых служак на крупной серой кобыле. Подковы лошади слабо светились даже при ярком дневном свете. По моему, госпожа, нарушил перепалку разведчик. Вам следует передать послание о владычице, дабы она лично убедилась в полной некомпетентности всех служащих в этом городишке. Вероятно, согласилась Соня. Но проблема и состоит. Бивер сжал её запястье. Послание дойдёт быстрее всего, если я вырежу его ночью и небудь в спине. Разведчик окинул оценивающим взглядом побледневших стражников и наконец пальцем в толстяка Капрала. «Ты в самый раз подойдешь. Жир, который выступит из разрезов, отлично заменит чернила, и он не столь быстро расходуется, как кровь». Капрал совершенно позеленел и едва не хлопнулся в оморок, когда разведчик начал доставать из ножен зловещего вида кривой нож, уменьшенную копию тесака орков-рейдеров. «Так что?» – нейтральным тоном спросила рыжая Соня. «Да». Вы уверены, что нам нельзя пройти под прикрытием городских стен? Привратники отчаянно замотали головой и с лихорадочной поспешностью начали открывать ворота. Мне всегда нравился здравый смысл в людях. С улыбкой кивнула она. Не думаю, что это послание владычицы настолько уж успешное. Мы вполне сможем подождать до прибытия в храм. Он, надеюсь, смеется в этом городишке. О, да, госпожа. Затараторил стражник так быстро, что его слова начали сливаться в единое. Пройдите по улице небо до самого порта. Прямо на площади Рассвета будет жёлтое здание. Достаточно. Холодным тоном оборвала поток слов Суня. Благодарю за содействие. Интересно, шипнул я соседу. Нюшта ей действительно доставляет удовольствие общаться таким образом? Может быть и нет, ответил он. Хотя обзаклад не побьюсь. Главное, что это срабатывает. Стал бы ты произворечить даме, говорящей подобным тоном? Даме возможно, но ей никогда. Вскоре мы оказались в военном квартале у казарм. Соня вызвала на пару слов одноглазого сержанта, являвшегося заучатым упоментова увечья, точной копией Туга из девентура. После короткой беседы она обратилась к нам. По приказу владычицы вы переводитесь в это отделение. Было приятно работать в одной команде. До встречи, если и вообще когда-либо суждено произойти. Сердце мое упало, но тотчас же в голову пришла одна особо хитрая идея, и уже через две минуты я был на пожарной вышке, возвышавшейся над окрестными крошечными домишками футов на двадцать. Проследить с такой высоты за продвижением рыжеволосой всадницы не представляло никакого труда. Так и есть, Рыжая Соня направлялась к мрачному зданию из синего камня, добываемому лишь в одном месте Арканмира, где-то в гном их карьерах полумифического Хиллсдауна. В точности такое же здание имелось практически в каждом крупном городе в любой стране. То была гильдия наемников. Пока меня не успели занести в списки вновь прибывших рекрутов, я покинул казармы, попросту говоря, дезертировал. И стал дожидаться появления воительницы не подалёку от здания гильдии. Вышла она лишь с наступлением темноты, и не одна. За ней следовали четыре бойца в серебристых кольчугах и зелёных плащах, ведущие по дусцы высоких тонконогих лошадей. И я потёрз головой. Что-то было в них не так. Не готландцы, не вистерлинги не имели столь светлых волос, да и лошади их как-то непривычно переступали ногами, словно не так уж честно ходили по земле. О, отец Имир, быть того не может. Пегасы, летучие лошади, элитное войско Сидхье, лучники верхом на крылатых конях. Не зря говорили о гильдии, есть связи в самых неожиданных местах. Я знал, что это безумие, и не собирался возвращать себе здравый рассудок, когда последовал за новым отрядом «Рыжей Сони». Даже тогда, когда они взошли на борт стоявшего у причала небольшого дракара, я не колебался. Когда матрос уже отвязывал носовой канат, я скользнул в ночной тени к корме судна и устроился там, стараясь слиться с шершавым, пропитанным солью деревом».